Три недели назад. Мы приглашены на ужин к моим родителям, но меня не покидает ощущение, что сегодня все совсем не так, как прежде. Отчасти потому, что это, наверное, последний раз, когда мы встречаемся в таком составе. Чарльз, я и двое наших детей. Вся четверка в сборе. Мама с папой живут на Макуари-стрит в фешенебельном пентхаусе с огромным балконом, который выходит на Сиднейский оперный театр и мост. Они не из тех родителей, кто заключает тебя в теплые объятия, осыпает благодарными поцелуями и с радостью нянчит внуков. Мама никогда не предлагала мне присмотреть за Кики и Купером. Оно и понятно. Дома у родителей белые ковры. И к тому же мама с папой гораздо общительнее меня. Эти двое постоянно ходят с друзьями на званные ужины, благотворительные вечеринки и концерты. Словом, дедушка и бабушка из них не очень. Да и родители, сказать по правде, тоже. Интерес к психологии, и здоровому образу жизни и духовному развитию возник у меня после того, как я на своей шкуре испытала пренебрежение двух чрезвычайно зацикленных на себе взрослых. Меня воспитывали няни и домработницы, потакая любым моим капризом. Это родители виноваты в том, какой я стала. «Подай мне кале, Чарльз», Говорит мама, протягивая тощую морщинистую руку. Она не научила меня правильно питаться. Поэтому я то переедаю, ругаю себя за обжорство, то подолгу морю организм голодом. Чарльз передает кале. Купер и Кики сидят за стойкой. У каждого особое блюдо и по айпаду в руке. Скажу честно, я предпочитаю, чтобы они не привязывались к этим двум почти чужим мне людям. Пусть лучше зависают в айпадах с наушниками и тарелкой начис. «Не хочу, чтобы дети закончили так же, как я, с искорёженной психикой и страхом перед дружескими отношениями. Я никогда не верила в дружбу и виню в этом мать. Она внушила мне, что женщинам доверять нельзя. Да и не только женщинам, никому и ничему вообще». «Как продвигается бизнес?» — спрашивает Чарльза папа. «Хорошо, дел по горло. На днях подписал контракт с новым клиентом, причем весьма солидным». «Нашим соседам». Вставляю я, разрезая мраморный стейк и бросая взгляд на мужа. «Так ведь?» Он кивает и продолжает жевать стейк. Наверное, недоумевает, с чего я вдруг влезла в разговор. «Что за сосед?» Папа наливает себе большую порцию янтарного вина, выдержанного и крепкого, и крутит бокал, прежде чем сделать глоток. «Матео Эльдин. Владелец многих сиднейских баров и ночных клубов. Как минимум. И зачем ему охрана?» Фыркает мама стеречь богатство подсказывает отец чарльз пожимает плечами ну да и не только папа перестает крутить вино и ставит бокал на стол шумно втягивая воздух сквозь зубы надеюсь все в рамках закона чарльз смеется в несвойственной ему манере и отвечает да да само собой и сразу резко меняет тему заводя разговор о других деловых вопросах партнерах, сотрудниках, финансовых убытках. Мама с папой ничего не замечают, передают друг другу соль и поливают мясо соусом. Зато замечаю я. У моего мужа есть темный секрет, имя которому Матео.